«Я уверена, что подсознательно отец очень хотел, чтобы, когда он умрет, мама была бы несчастна. И, надо сказать, он своего добился. В общем, маме просто необходимо срочно показаться психоаналитику, иначе я просто не знаю, что будет», — закончила Луиза резко. «А почему бы нам не устроить ей что-то вроде каникул и не сводить ее куда-нибудь на курорт?» «Перемена обстановки может подействовать на нее так же, как сеансы психоанализа», — предложила Джен, который ничего не стоило уйти из галереи, где она работала. Но Луиза не могла себе представить, на кого она оставит детей. «Может, лучше в сентябре, когда они снова пойдут в школу?» — спросила она. «Тогда мы могли бы свозить маму в Париж, в Рим, в Венецию». «Хорошо», — сразу согласилась Джен, «которой было в общем все равно». Но когда они предложили Аманде этот вариант, она только покачала головой. «Я не могу уехать сейчас», — твердо сказала она. «Мне нужно еще многое сделать». «Вы же знаете, что незадолго до смерти Мед задумал привести в порядок наш особняк, но не успел. Я должна довести это дело до конца, хотя бы для того, чтобы оно не тяготило меня». Кроме того, через месяц надо будет официально оформлять все бумаги на наследство. Короче, сейчас ни о какой поездке не может быть и речи». Но все трое знали, что это обычная отговорка. Аманда упорно не хотела возвращаться в мир, потому что в нем не было Мэта. «Мама, а пусть этим займутся юристы», — предложила практичная Луиза. «Такие вещи лучше делать через адвоката». — Собственно говоря, иного способа просто не существует. А от того, будешь ты в это время в Лос-Анджелесе или в Париже, ровным счетом ничего не изменится. А уехать тебе будет только полезно. Ты отдохнешь, наберешься сил, мама. Аманда на некоторое время задумалась. Потом снова покачала головой, и на глазах у нее показались слезы. — Я не хочу никуда ехать, не хочу отдыхать. — сказала она откровенно. — Я буду чувствовать себя виноватой перед ним. — Виноватой? Да в чем ты можешь быть виновата? В том, что потратишь немного денег? Но ведь Мэтт зарабатывал их для тебя, а не ради собственного удовольствия. К тому же путешествие в Париж обойдется не так уж и дорого, и ты вполне можешь себе это позволить. На самом деле Аманда могла позволить себе не одно, а десять путешествий. И не в Париж, а вокруг всего света. Дело было не в деньгах. Дело было в том, что она просто не хотела никуда ехать. Я... мне кажется... мне кажется, что я не имею права ехать куда-нибудь без него. Мы всегда и везде ездили вместе. А теперь развлекаться, жить в свое удовольствие, когда его нет рядом, это не для меня. — Это будет эгоистично и нечестно по отношению к нему, к его памяти. Тут Аманда снова заплакала, но дочери продолжали внимательно смотреть на нее, словно ожидая, что она еще скажет. — Почему? Почему судьба так несправедливо обошлась со мной? — всхлипнула Аманда. — Почему он умер, а я нет? Это несправедливо, несправедливо! Аманда даже ногой топнула. А Луиза и Джен переглянулись в тревоге. Мать впервые говорила с ними о том, что она на самом деле чувствовала. Это был комплекс вины, который часто поражает пережившего супруга или родителей, потерявших своих детей. С этим мало что можно было поделать. Однако и Джен, и Луиза хорошо знали, чем чревато подобное состояние. — Так уж получилось, мам, — негромко сказала Джен. Так вышло, и ничего тут не поделаешь. В этом никто не виноват, ни ты, ни он, и никакой другой человек. Раз уж судьба так распорядилась, тебе нужно смириться и жить дальше. Жить для себя, для нас, для внуков. Подумай об этом, мама. Если не хочешь в Париж, давай съездим на пару недель в Нью-Йорк, в Майами, в Сан-Франциско, наконец. Да куда угодно, лишь бы не сидеть на одном месте». «Вот увидишь, мама, ты вернешься совсем другим человеком. Я уверена, что папа сказал бы тебе то же самое, если бы мог. Нельзя отказываться от жизни, пока живешь. Это неправильно». Но Аманда ничего не сказала и только покачала головой.